Глава 110. Юридическая фирма «Хартгрейв» и «Мортимер» занимала третий, четвертый и пятый этажи огромного современного офисного здания с затемненными стеклами. Оно стояло на углу шестой авеню и Бродвея в Санта-Монике. Хантер позвонил из машины убедиться, что Келли Санчес на месте, а не в суде. В приемной молодая и весьма привлекательная рыжеволосая женщина сказала, что без предварительной договоренности очень сомнительно, что миссис Санчес сможет принять их сегодня. Но магия значка Хантера позволила в последнюю минуту найти свободное время в ее расписании. Им все же пришлось подождать несколько минут, прежде чем секретарша убедила, что все в порядке, и провела их внутрь. Они последовали за ней по коридору, на стенах которого висели фотографии и газетные статьи в рамках, миновали витрину с трофеями от гольфа и повернули во второй коридор. Кабинет Келли Санчес был вторым справа. Рыжая секретарша тихонько постучала и переждала ровно три секунды, чтобы открыть дверь и впустить в просторный и богато обставленный кабинет. Изящная мебель, картины маслом на стенах, широкое окно за внушительным викторианским столом красного дерева, и стена, заставленная книгами. Обстановка офиса явно была предназначена, чтобы производить впечатление на клиентов. Келли Санчес встретила их в дверях. Стройная чернокожая женщина под сорок лет, с густыми до плеч волосами и острым взглядом карий глаз. Они обменялись рукопожатиями, и Келли внимательно изучила их удостоверение, после чего предложила присаживаться. — Чем могу помочь вам, джентльмены? — спросила она, занимая место за столом. Не вдаваясь в излишние подробности, Хантер объяснил цели их неожиданного визита. «Джеймс Рид, ух ты, вот уж голос из прошлого!» «Вы были соседями, верно?» Келли, не скрывая скепсиса, кивнула. «Много лет назад. Вы помните мальчишку, которого звали Стратер, и компанию ребят, с которой он болтался?» Лицо Келли отвердело, и она откинулась на спинку кресла, внимательно изучая обоих детективов. Да, я их помню. Знали ли вы или ваш брат кого-то из них? Известны ли вам были их имена? Она покачала головой. Единственное имя, которое упоминалось, Стратер. Да и оно было кличкой. Если я встречала их на улице, то знала, кто они такие, но каждый раз сворачивала и шла другим путем. В компании Стратера была девочка, которую они звали Липц, и худой парень по кличке Джей Джей. Их вы знали? Продолжал настаивать Гарсия. Она нахмурилась. «Я только что сказала вам, что не знала никого из них». Ее взгляд перешел с Гарсии на Хантера. «В чем, собственно, дело, детективы? Джеймс никогда не входил в эту компанию». «Да, мы знаем. Вы и ваш брат дружили с Джеймсом Ридом. Вы хорошо его знали?» «Мы были друзьями. Но я бы не сказала, что хорошо знали его». «Вы не помните...» Поддерживал ли он отношения со стратером и его компанией? Келли хмыкнула. Никто не поддерживал отношения с бандой Стратора. Все старались держаться подальше от них. Включая Джеймса. Особенно Джеймс, но ему было труднее. То есть? Кожаное сиденье его стула скрипнуло, когда Хантер наклонился вперед. Келли отреагировала легким пожатием плеч. Джеймс ходил в комтонскую школу, Его мать преподавала в ней, и я думаю, что некоторые из компании Стратера были и учениками. И Джеймсу приходилось расплачиваться каждый раз, когда они получали плохие оценки или их выгоняли из класса. «Или временно исключали из школы», — тихо добавил Гарсия. И компания Стратера сводила с ним счеты. Ему доставалось куда больше, чем остальным. «А как относительно вас и вашего брата? Мы ходили в другую школу, в сент Никто из компании Стратера не учился в ней. Нам было легче избегать их. Келли устроила локти на ручках своего великолепного кожаного кресла и уперлась подбородком в стиснутые кулаки. «Они то и дело приставали к нам, но ничего особенного, главным образом обзывались». «А как конкретно они доставали Джеймса?» — спросил Гарсия. Она покачала головой. «Джеймс был очень застенчив и беззащитен. Я не уверена, была ли причина его преследовать». Или дело в том, что его мать была учительницей, но банда стратера сделала его жизнь сущим адом. Келли заправила за уши прядя волос, подняла глаза и посмотрела направо. У Джеймса была маленькая белая собачка, очень милая и крошечная, очень энергичная. Даже моя мама любила ее, а у Шаната явно не была собачницей. Она погрустнела при этих воспоминаниях. Как то собачка исчезла, и Джеймс буквально сходил с ума. Он стучался, наверное, в каждую дверь по соседству, но никто ее не видел. Я не думаю, что он спал ночью. Я не знаю всех деталей, но на следующее утро у его дверей была оставлена картонная коробка, и в ней лежала собачка. Без головы. Гарсия неловко поёрзал на стуле и посмотрел на Хантера, который хранил невозмутимое лицо. Джеймс похоронил ее в парке. Он плакал несколько недель в комнате воцарилось долгое молчание. «Джеймс проклинал компанию стратера, сделал вывод Хантер. Келли кивнула. «Бедный маленький Намберц», — грустно сказала она. «Что?» — нахмурился Хантер. «Маленькую белую собачку Джеймса», — кивнула она. «Звали Намберц. Сцена конца».